Мария Артепьева. Черный бриллиант, Новодевичье кладбище. Говорят, что драгоценные камни имеют характер. Какие-то из них служат счастливыми талисманами, какие-то, напротив, проклятием своего владельца. А сильнее всего, конечно, бриллианты. Они умеют аккумулировать в себе психическую энергию и потому обладают душой, но не живой, как у человека, а накопительной. Чем длиннее история бриллианта, чем больше владельцев сменил за свою жизнь камень, чем больше крови пролилось из-за него, тем более замысловатой и опасной делается его душа. Иной раз впитав немыслимое количество человеческой алчности и подлости, сам он становится, в конце концов, убийцей. И тогда его блеск и красота не более чем каянова печать на руках человечества. Цена бриллианта, о котором пойдет речь в этой истории — три человеческие жизни. Но особенность его не в этом, а в том, что он украшал собою кольцо невесты. Иногда просто диву даешься, что выбирают люди залогом своего счастья. Некая Диана М. приехала в столицу из провинции, имея, как водится, в багаже немного, но самое необходимое — ум, красоту и целеустремленность. Три года она работала журналисткой на фрилансе, а после ей удалось пристроиться в штатное телевидение. Там она сменила имя на более модное, из Дианы сделавшись Диной, и занялась звездными интервью. Причем не шоуменами какими-нибудь, Иванушками и прочими Децлами. Нет, она сразу взяла бы каза за солидную часть, а именно финансовый сектор и недвижимость. Для кого-то это скучная материя, а для нее, для нее это было частью плана. Надо сказать, Дина яркая и неординарная, очень нравилась мужчинам. Ей успели сделать предложение несколько сослуживцев, среди которых были и известные, и богатые люди. Но она не соглашалась ни на какие иные отношения с коллегами, кроме дружеских. Уровень ее запросов друзья сумели оценить в декабре 2002 года, когда бывшая уральская красавица скромно объявила, что в скорости выйдет замуж за Андрея К. Того самого — Миллиардер? — Именно, — ответила девушка спокойно. — Мы помолвлены. И продемонстрировала всем подарок жениха — тяжелый белого золота перстень с огромным черным бриллиантом, ограненным в виде сердца. Кольцо было солидное и дорогое, но на тонкой девичьей ручке смотрелось несколько зловеще. Темный, как беззвездное небо, камень не пропускал свет. Колючее, сверкая всеми гранями, отражал падающие лучи, как своеобразное черное зеркало. Коллеги поздравили Дину, но, как это обычно случается, нашелся тут же и злопыхатель среди отставных кавалеров, фотограф Павел Шаров. — У твоего жениха, как у всех новых русских, со вкусом не очень, — съехидничал он. — Такое колечко больше какому-нибудь колдуну подойдет. Белые, черные и крапчато бурые магии, шарлатану и авантюристу. Да и вообще, мать, как же ты так продешевила, Он и миллиардер-то всего полуторный, в списке Форбс на непочетном семьдесят третьем месте. Зато в рейтинге Женихов ВОК на первом, ответила языкастая Динка. Все вокруг засмеялись, а она, чтобы еще сильнее фотографа уязвить, целую речь толкнула, мол, как бы там ни было, но и при капитализме не все покупается и продается. Молодость за деньги не купишь, если иметь в виду действительно молодость, а не вживление золотых нитей в мумифицированную морду и прочие подтяжки и перетяжки. Настоящая молодость, помимо здоровья и красоты, подразумевает еще и перспективы. Понятие это, говорит, безусловно субъективное, но реально существующее, для молодых. И глазками фотографа стрельнуло. Все, кто их перепалку слышал, расхохотались, что и говорить, перспектив у сорокалетнего фотографа, как считали все, было немного. Тем более против 36-летнего миллиардера. Если повредничать, то 36 не самые юные лета для женитьбы, но, по трезвому рассуждению, сделав скидку на миллиард, понятно, что миллиардеров в этом возрасте можно считать вполне зелеными и неизбалованными. Иные в 36 и не миллиардеры, и дважды разведены с детьми и отрядом любовниц. Зловредный фотограф мог пыжиться сколько угодно, но все понимали, Динка сделала удачнейшую из возможных ставок и теперь имеет полное право нежиться в облаках от счастья. Но не слишком-то это у нее получалось. Напротив, стали замечать, что жизнерадостная прежде Динка сделалась какой-то тусклой, неожиданная меланхолия ее замучила. Прежде всего стала она странно забывчивой, да так, что редакторши на нее обижались одна за другой, Динка все их просьбы будто мимо ушей пропускала. Ходила какая-то сонная, вялая, никого не видя, не слыша вокруг себя. Что могли подумать о ней коллеги? Ну, только одно, разумеется, невеста-миллиардера зазналась. То и дело успихивали ссоры в коллективе, Динка раздражалась и нервничала. Буквально через пару недель ее уже было не узнать, мрачная, бледная, угрюмая. Видя ее такой недоброй и нелюдимой, все от нее отстали. Один только Шаров не прекращал попыток хоть чем-нибудь дозадеть девушку. То поедал ее издалека преданным собачьим взором, то приставал с насмешками, а то, всего хуже, лез с какими-то неуместными задушевными разговорами. Как-то раз в обеденный перерыв, когда все сотрудники редакции подкреплялись в кафе на девятом этаже, одинка мрачная сидела там одна за столиком, фотограф воспользовался случаем и подсел к счастливой невесте. Побарабанил по столу пятерней, поерзал на стуле, так что стол поехал. все таки мужик он был здоровенный, метр восемьдесят пять, ростом. Едва успел салонку подхватить, чуть не разбилась. Динка делала вид, что ничего не замечает, надеялась, что Шаров уйдет. Но он не ушел, вступил в разговор. — Что-то ты, Дина, бледная очень все эти дни. Что так? — Заботу проявляешь или с тобой рецептом поделиться? Шаров посмеялся и спросил. — Мне вот интересно, ты в курсе, что твой полуторный миллиардер уже дважды был помолвлен? Динков вскинулась было, но сдержалась, — ответила с равнодушным лицом. — Мне вся эта светская хроника по барабану. Какая разница, сколько он был помолвлен с такими деньгами? — Ты цинизма-то не напускай на себя, — заявил Шаров. — А до денег еще дожить надо. Он уставился на Динку в упор и сказал. — У этого Андрея К. уже две невесты погибли. И обе при странных обстоятельствах. — Так мне интересно, ты в курсе или как? — А я партизанка и ничего не скажу. — Вы, гражданин следователь, подробности лучше, — усмехнулась Динка. — Хорошо. Будут тебе, девочки, и подробности. Я тут поговорил со знакомыми, пообщался кое с кем. В общем, картинка такая. Первый раз твой миллиардер сделал предложение Анастасии Волоховой, девятнадцатилетней дочке одного крупного правительственного чиновника. Лет пять назад это было. Умница, красавец, спортсменка, современная девица без комплексов. Ну, все угоди, короче. Шопинг-салоны, красота, Ибица, куршавель, клубы, тусовки. И вдруг, за четыре дня до свадьбы, выбрасывается из окна. Никаких записок не оставила. Дома была одна. Короче, следствие в тупике. Несмотря на то, что семья Волоховой сильно давила и на ментов, и на прокуратуру, ни одной зацепки не нашли. Остановились на версии недиагностированной депрессии. Врачи убедили, что такое бывает, если человек очень скрытный и возраст у девушки, подростково неустойчивый. Ну, это раз. А спустя два года наш любвеобильный миллиардер снова помолвлен с 25-летней Вероникой Кирилловой. Молодая, красивая, очень талантливая модельерша, любимец театральной Москвы. Все актрисы у нее шили. Тоже вечно тусовки, презентации, новые коллекции, «Жизнь фонтаном». За неделю до свадьбы сделалась угрюмой, нервной, рассорилась со своей семьей, поехала одна на дачу якобы, чтобы прийти в себя, и там повесилась. Чудовищно. — Прямо история синей бороды. — Тебе смешно? — ощерился фотограф. — Да нет, — созналась Дина, — смешного мало. — Но что ты хочешь доказать? Ты же понимаешь, в жизни бывают совпадения. Фотограф Шаров помялся и выложил на стол какой-то картонный пакет. — Я в этой истории немного глубже копнул. Ты же знаешь, у меня в МВД есть связи. Насчет связи он не врал, вся редакция была в курсе. Когда-то Шаров работал фотокором в отделе криминальных новостей ежедневной газеты. С тех пор, если кому-то где-то требовалась информация, с темной стороны общества обращались к нему и его связям. «Вот, смотри!» Назойливый Шаров развернул перед Динкой пакет и высыпал с десяток черно-белых фотографий крупного формата. «Только не ори, ладно?» «Удержись, пожалуйста». На снимках с места происшествия было полно неаппетитных деталей. Чтобы Динка не зациклилась на них, Шаров заговорил сердито и быстро, сосредоточиваясь на главном. «Вот это улица Подбельского пять лет назад. Настя Волохова. Видишь, рука?» «Господи, как же это ее так...» «На руку смотри, кольцо видишь?» «Вижу. Похоже». Черный бриллиант в виде сердца. Теперь вот поселок Мамонтовка. Два года назад. Рука Вероники Кирилловой. Опять оно? Не знаю. Но точно такое же. Верно? Опять черный бриллиант. И вот еще посмотри в глубине зеркала. А в нем изображение. Немного смазано, но все-таки можно разобрать. Видишь? Старуха в черном. При этих словах Динка вздрогнула и побледнела еще сильнее, хотя казалось это уже невозможно. — Да, старуха. Выглядит странно. — Неестественно, верно? У нее лицо черное, как будто это не отражение, а тень. — Да? — Да. Что-то в этом роде. Кто же это? — А в том-то и штука, что никто. Не было никого на месте происшествия. Парень, который это снимал, никого в комнате не видел, а уже потом, когда фотографии печатал, заметил, что в зеркале старуха. Кто она, откуда, никто так и не узнал. А вот тебе еще фактик на десерт. Когда несчастную Настю Волохову обнаружили случайные прохожие, она какое-то время была еще жива. Два слова сумела выговорить. Два. Старуха. и тень. Нервничая, Дина изо всех сил постаралась придать своему лицу насмешливое выражение и сказала, «Слушай, я согласна, что это явная чертовщина, но что, собственно, тут можно заключить? Какие предлагаешь выводы? Что мой сумасшедший жених Андрей К. каждой своей невесте дарит черные бриллиантовые сердца, отчего они потом тоже с ума спрыгивают и кончают с собой? Или... — В этом им помогает тень несуществующей старухи? — Чего ты хочешь от меня, наконец? — Поговори со своим женихом, выясни хотя бы, что это за кольцо. Все время одно и то же, или это разные кольца? — Тогда что это за бзик на почве черных бриллиантов? — И нет ли врагов у твоего Андрея? Поинтересуйся. — Сама знаешь, чем дальше в лес, тем толще партизаны, — усмехнулась Дина. Больше всего на свете ей не хотелось, чтобы Шаров догадался, насколько она встревожена его словами. Динка прекрасно понимал, что в этом самозванном следователе говорит прежде всего ревность, обычное злопыхательство неудачника по отношению к везунчику. Но она не знала, с кем обсудить тревожащие ее факты. Фотограф, сам того не подозревая, ткнул пальцем в больное место. Динка уже не первый день мучилась сомнениями, которые, однако, никому не могла доверить. Рассказать о таком даже самым близким подругам все равно, что жаловаться повару на неудачи в балете. Не по адресу. А кому? Вот уже больше недели, ложась спать, Динка слышала зловещий шелест. Незнакомый старческий голос что-то ей — нашептывал. «Тихо, — Тихо-тихо, так что слов не разобрать. Мерещится — Мерещится? Однажды, снимая свое новое кольцо в ванной комнате перед сном, Динка увидела в зеркале черный силуэт старухи. Она видела его всего какую-то секунду и была уверена, что... Показалось, но ужас, который она испытала в это мгновение, не забывался. Все происходившие с нею странности она... Неизвестно, чего немедленно связала со своим обручальным кольцом. Колдовской черный бриллиант навевал определенные мысли и ощущения. Первым, к кому она обратилась за разъяснениями, был ее суженый. Поскольку допрашивать миллиардера занятие вполне щекотливое, Динка завела разговор поначалу в такой непритязательной манере, будто бы ее подталкивал к этому чисто светский интерес. — Скажи, Андрей, а где ты такое кольцо купил? — Все-таки необычный выбор. — А я его, — сказал Андрей, — не выбирал, это все мама. — Мама? До этого момента Дина считала, что мать Андрея умерла много лет назад, как и отец Андрея К. Политическая шишка советской эпохи. Однажды ей даже пришлось с женихом вместе навестить могилу его родителей. Получается, мертвая женщина выбрала для нее кольцо. Как так? Андрей попытался объяснить и рассказал, что врачи несколько лет назад поставили его матери смертельный диагноз. Спастись от болезни было уже нельзя. Все, что успела сделать несчастная женщина, как можно тщательнее подготовиться к смерти. — Ты понимаешь, Диночка, как важно бывает человеку, пораспорядиться будущим, которого у него нет. Мама очень тщательно расписала все в завещании. Что куда, что кому, какой гроб, какой памятник, какие цветочки, веночки на могилу. Все до последней запятой. Я у мамы единственный сын, и больше всего она беспокоилась за меня. Особенно переживала, что не увидит мою будущую жену. Так вот, это самое кольцо. Оно хранилось вместе с маминым завещанием у нашего адвоката. «Я до самой помолвки. Первый. Ничего о нем не знал. Мама хотела, чтобы... Сюрприз. Она загади его выбрала. Купила чуть ли не на аукционе где-то в Англии. Старинное кольцо, страшно дорогое. Видишь ли, я не могу сказать, что был для матери примерным сыном. И мне хочется хотя бы тут выполнить ее волю. Наверное, я поступил не слишком корректно по отношению к тебе». Каждая девушка желает, чтобы ее обручальное кольцо было уникальным. Но попробуй меня понять. Кольцо — это завещание матери. Я не мог не выполнить ее волю, понимаешь? Этот разговор врезался в память Дины. Теперь же, после общения с Шаровым, после новых фактов, которые ей довелось узнать, безотчетный ужас перед жениховым подарком и недоверие к кольцу выросли многократно. Едва выйдя из кафе, скрывшись из поля зрения Шарова, Динка попыталась снять кольцо. Как назло, оно плотно засело на пальце. Динка крутила и вывинчивала кольцо, не желая сдаваться. Так яростно, что в конце концов черный бриллиант расцарапал ей кожу. Зато кольцо, благодаря крови увлажнившей палец, наконец соскользнуло. Вытерев кровь влажной салфеткой, Дина убрала кольцо в сумочку. Вечер, как обычно, она проводила в обществе Андрея. Заметив, что кольца на руке его невесты нет, он встревожился. — Диночка, а где кольцо? — Не волнуйся, оно у меня, я просто сняла его. — Почему? Андрей был возмущен и почти шокирован. Его заветным подарком пренебрегли на все отговорки, мол, кольцо немножко не по размеру, великовато, да и просто неудобно носить такой огромный камень постоянно. Андрей отвечал холодным непониманием во взгляде. Тогда Дина прямо сказала, что знает о смерти предыдущих невесты, это сделало его подарок не слишком приятным. Андрей грустно посмотрел на Дину. «Но ведь можно отнестись к кольцу как формальной драгоценности. Для меня это так и есть. Воля матери для меня священна. Мне нелегко чувствовать...» «Прости, Андрей», — сказала Динка. «Прости, но мне от этого кольца не по себе. Я его...» «Боюсь». Жених посмотрел на Динку и рассмеялся. «Ты извини, конечно, но это бред. Еще немного, и ты заставишь меня вспомнить о твоем провинциальном происхождении». Динка вспыхнула. Андрей, однако, вспылил всерьез. «Ты должна понимать, что поступаешь непорядочно по отношению ко мне. Ты идешь на поводу у предрассудка». «Или, может быть, притворяешься? Я просто не могу поверить, что ты современная образованная девушка. Веришь в какую-то чепуху. Это у вас там в деревнях, что ли? Так принято. Свекровь бьет в кровь? Ну так от моих матери и от отца ты ничего плохого никогда не увидишь, потому что их уже давно на свете нет. И даже такую малость, кольцо. Нет, нет, я не понимаю». Это была их первая ссора после помолвки. Андрей, будучи совершенно нечувствителен, ни к какой мистике, так оскорбился за память покойной матери, что Дине ничего не оставалось, как вновь вернуть черный бриллиант на палец и пообещать жениху, что кольцо она снимать больше не станет. Только в крайнем случае. Андрей успокоился и сказал Не стоит верить всяким глупостям. После первой, после смерти Насти я это кольцо. Сам два года носил. В память о ней и о маме. А потом, когда погибла Ника, мне тоже приходили в голову такие, извини, примитивные мысли. Я тоже думал одно время, что то ли со мной, то ли с этим кольцом что-то не в порядке. Меня это так мучило. Пришлось даже курс психотерапии пройти. Кстати, насчет кольца. Я еще тогда из адвоката все вытряс. Откуда? Ну и как у мамы оказалось. Все выведал досконально, поверь. Поначалу он ссылался на профессиональную тайну, но у меня были серьезные аргументы. Он показал мне бумаги и все секреты выложил. Так что, поверь, тут нет никакого злого умысла. Просто мне немного не повезло. А с другой стороны, вот ты у меня теперь есть. Дело кончилось перемирием. Дина попыталась забыться и выкинула из головы расследование Шарова. А тот упорно не оставлял попыток настроить ее против жениха. Пользуясь любыми предлогами, следовал за ней повсюду, стараясь вызнать что-то новое или хотя бы вступить в разговор. Но девушка избегала его. До свадьбы оставалась неделя. Неожиданно Андрею потребовалось отбыть по каким-то срочным делам в Нижний Новгород. Дина, чтобы не раскиснуть, решила устроить... Девишник для подруг в загородном клубе. Вечер был в самом разгаре. Грохотала музыка, переливались, ветвились, изгибались и перекрещивались, скакали по стенам разноцветные лазерные лучи. Дина танцевала в толпе, как вдруг ее шею обожгло чье-то горячее дыхание, и она услышала чей-то свистящий шепот прямо над ухом. Она стремительно обернулась, Позади никого не было, но что-то больно царапнуло ее руку. Вскрикнув, Дина поднесла руку глазам, но ничего не разглядела в мельтешении цветных огней. Она побежала в туалет. Дамская комнатка просторная, залитая холодным светом дневных ламп с зеркальными стенами, была пуста. На руке ничего страшного не оказалось. Крохотное пятнышко крови. Царапина, пустяк. Дина сунул руку под струю холодной воды, чтобы смыть кровь, но кровь не останавливалась даже под ледяной водой. Напротив, только что она тихо капала, и вот полилась сильнее, потом брызнула, словно в руке лопнула артерия. На смерть перепуганная Динка визжа пыталась зажать рану другой рукой, но кровь горячими толчками лилась из порезов на пол, на платье выплескивалась, на стены и пол, в минуту все вокруг сделалось кроваво красным не старайся ты все равно умрешь услышала дина чей то жаркий шепот рядом и вздрогнула этот голос она уже слышала раньше а ведь туалетная комната была пуста когда она входила и пока оставалась здесь никто не вошел вслед за ней в комнате полно зеркал невозможно упустить чье то появление Подумав так, она подняла голову. В зеркале над умывальником отразилось ее бледное лицо, испуганные глаза, дрожащие руки. А где же кровь? Пятна крови, покрывавшие только что платье, руку, пол и стены вокруг нее исчезли, как не было. На руке ни царапины, ни пятнышка, только кольцо с черным бриллиантом. «Ты недостойна, и ты умрешь». Повторил голос в зеркале, за перепуганным Динкиным лицом мелькнула черная тень, и медленно проступило лицо старухи. Сухая черная, словно мумия, она улыбалась. — Жалкая пустышка, дешевка, охотница за чужими богатствами. Ничего, я перехитрила всех вас. Ни одна из вас не доберется до него, пока я рядом, а я всегда буду рядом. Старуха протянула черные руки прямо из глубины зеркала и схватила Дину за плечи. Тонкие паучьи конечности, холодные и липкие, перебирая узловатыми пальцами, похрустывая, подбирались к трепещущему горлу. Дина завизжала от ужаса и забилась, пытаясь вырваться. Изо всех сил она звала на помощь. И вдруг почувствовала, что бьется в пустоте. Рядом никого не было. Замерев, она... Оглядела пустую и чистую туалетную комнату, осторожно взглянула в зеркало, в собственные расширенные от страха глаза. Кровь, чернота, старуха, неужели все это ей мерещится? Да что, она сходит, что ли, с ума? На руке ничего, ни царапин, ни капли крови. Кольцо! Черный камень сияет, нестерпимым для глаз блеском. «Снять кольцо!» убрать его подальше, немедленно. Она попыталась снять украшение, но кольцо, словно угадав ее намерение, стиснуло палец со страстью средневекового инквизитора. Оно зажимало ее руку холодно и беспощадно, и блеск камня разгорался все ярче, где слепящее черное сияние резало глаза. «Больно, больно!» Еще секунда, и черный бриллиант вспыхнул. Пламя обожгло ее потянуло дымом, Дина закричала от боли. Огонь настоящий, горячий, злобный охватил ладонь и пополз вверх к плечу. Клубы дыма ели глаза, рыдая, Дина рвала с пальца кольцо, но оно не поддавалось. Не сознавая себя, девушка отвернула краны и попыталась водой залить пламя, но оно только яростнее не разгоралось, запах гари усилился. Стены затрещали от жара, готовые вот-вот обрушиться и похоронить. Старуха в зеркале разинула громадную черную пасть, дохнула горелым смрадом и захохотала. Дина упала, ударившись затылком о кафельный пол, и лишилась чувств. Очнулась она не скоро, ее слегка подташнило. Она лежала в незнакомой комнате на диване и кто-то очень неудобно держал ее голову у себя на коленях, одновременно подсовывая ей под нос какой-то мокрый комочек с омерзительно резким запахом. «Ну, все-таки очнулась!» С облегчением произнес мужской голос, когда она, коротко выдохнув, оттолкнула от себя пропитанную нашатырем вату. Голос принадлежал Шарову. Увидев, что она пришла в сознание, он встал, подсунул ей под голову подушку и сел в кресле напротив нее. Вид у Шарова был встревоженный. — Ты-то откуда здесь? — спросила Дина. Голос ее ослаб, звучал тихо и жалобно. — Где я? На что зловредный фотограф, слегка порозовев, сердито ответил. — В комнате администрации следил я за тобой, дурында. Тут же, не сходя с кресла и не давая Дине подняться, все-таки после обморка она была еще слишком слаба, изложил окончание своей эпопеи с расследованием. «Я не собираюсь, — заявил Шаров, — вторгаться в область твоих убеждений и верований, и тем более обсуждать с кем бы то ни было фундаментальной основы бытия, дискутируя о том, существуют ли призраки или наука их начисто отвергает» мне на все это с высокой сосны начхать я буду придерживаться фактов а там сама решай. факт первый ее подружки мне подтвердили мамаша андрея к перед смертью увлеклась магическими обрядами оно и понятно с ее диагнозом многие больные люди с чьим недугом наука до сих пор не справилась от отчаяния кидаются в эзотерику кто то ударяется в церковь и молитву кто то в язычество, кто то Ну, всяк на свой лад ума пытает. Маргарита Михайловна в церковь не пошла. Никаких надежд выжить в собственном теле у нее не оставалось, и потому она зациклилась на идее создать собственный посмертный аватар. Есть у нас в стране такая экзотическая секта, проповедует пути перехода человека после смерти в иное состояние. Аватар — это ментальное «я» человека, Существо, состоящее из энергетических потоков высокой вибрации. Да ты не морщи, лоб. Не напрягай, девичьи извилины. Скажу проще. Возможно, это то самое, что поэты обычно называют душой, а всякого рода экзорсисты, призраком или привидением. Зачем ей это было надо, не знаю. А я догадываюсь, слабо улыбнувшись, призналась Дина. Она знала. Да, но ну, неважно. Не знаю зачем, не знаю как, но факт в том, что цель у нее была вполне определенная. Одна загвоздка — аватары существа столь высокого полета, что на низменной материальной земле им обычно делать нечего. Потолкавшись над своими могилами, пропугав родственников и всякопоразвлекавшись, они обычно соскучиваются и улетают куда-нибудь к дальним пределам Вселенной. Вот старуха и задумалась, как привязать своего аватара к грешной земле, потому что он ей нужен был именно здесь, а не где-то там. И вот представь себе, нашла способ. Отыскав в каком-то ювелирном каталоге фирму Life Gem Memorial, она узнала, что эти деятели додумались создавать драгоценность из праха, то есть по поговорке «из грязи в князи», в данном случае понимаемой буквально. Эти безнесюки в своих печах сжигали тела людей до состояния угля, а из угля под огромным давлением синтезировали алмазы. Между прочим, цвет алмаза можно регулировать химическим путем с помощью разных металлических добавок. Но, по большей части, цвет камня зависит все-таки от начального продукта. Из маргариты Михалмы получился черный. Вдико вскрикнула Дина и просто позеленела от ужасной догадки. — Не переживай, пока ты была в отключке, я кольцо это снял и положил в твою сумку. — Гадостный все-таки украшенница для невесты. — Ты, как я вижу, оценила всю глубину его безвкусицы, — усмехнулся зловредный фотограф. — Не знаю, будет ли это тебе интересно, но я сразу догадался, что камень искусственный. Один мой приятель на этом собаку съел. Когда-то он мне много о бриллиантах рассказывал. Цветные бриллианты называют фантазийными, в отличие от обычных камней. У них окраска не белая и не желтая. Они могут быть лимонными, розовыми, фиолетовыми, голубыми. Бывают такие природные уникумы, стоят бешеных денег. Но черные бриллианты — это в последнее время они в такой моде. Как-нибудь на досуге обрати внимание. Вся ювелирка с черными бриллиантами обязательно включает и обычные белые бриллианты. А знаешь почему? Это довесок к цене, или, вернее, основная составляющая цены. Стоимость бриллианта обычно — это стоимость сырья и огранки. Но сырье для черных камней, черные алмазы, слишком дешево, их много. К тому же черные бриллианты плохо поддаются обработке. Люди почувствовали бы себя обманутыми, если бы им впаривали такую дешевку с минимальной огранкой по цене действительно стоящих камней. Вот почему твой черный камень, огромный в пять карат, не меньше, да еще такой изощренной формы, сразу вызывал подозрение. Но как ты смог все это узнать? Даже после того, что довелось пережить, в Динке еще оставалось место удивлению. И потом, ведь Андрей хоронил мать, как он мог. Я читал ее завещание, детка. Она продумала все до последней запятой, — завопил Шаров. Но еще до того, как он, размахивая руками, вознамерился рассказать, сколь тщательно Маргарита Михайловна скрывала от сына свои намерения, как умело срежиссировала и поставила собственные похороны, Дина, холодея от ужаса, вспомнила, что точно такую же фразу произнес Андрей, говоря о матери. Она продумала все до последней запятой. «Да, я понимаю», — Динка уже слегка лихорадила. «Трудно привыкнуть к мысли, что обручилась мертвым прахом, что, восхищаясь роскошью женихового подарка, носила на себе чью-то могилу». «Но ведь Андрей... Андрей ничего не знал?» То ли утверждая, то ли спрашивая, вскрипнула вдруг Динка, удивляя саму себя. «Неужели именно это так важно ей теперь?» Все знал только один человек — адвокат матери. Вот он, посвященное лицо, был ее правой рукой долгие годы. Возможно, это ошибка, но ей показалось, что фотограф смотрит на нее с жалостью. «Андрей же его расспрашивал, и, и у него были серьезные аргументы», припомнив свой разговор с женихом, пролепетала Дина. Шаров усмехнулся. «А, профессиональная тайна!» «Да нет, серьезные аргументы были у меня». И он посмотрел на свои косматые лапы кинг -Конга. «Твой миллиардер очень уважает юристов, пиетет к ним испытывает. А с меня взятки гладки, дикий, неприрученный никем нищий фотограф. С меня даже в Гаге не сдерешь компенсацию, так что я просто набил ему морду». И этот умненький стервяц выложил мне все до последней распоследней профессиональной тайны. Не удержавшись, Динка расхохоталась и впервые открыто посмотрела в глаза Шарову. И что-то случилось. Она вдруг увидела то, что никак не могла заметить раньше. Зловредный фотограф глядел на нее с обожанием. Она на него с благодарностью. Но замуж я выйду все-таки за Андрея. Разорвав, наконец, неловкую паузу, сказала Дина. Она слегка покраснела. Кто бы сомневался, усмехнулся Шаров и, встав, протянул ей ее мобильный. На, звони своему. Я его вызвал из Нижнего. Он уже, наверное, приземлился. Узнав правду о кольце, подтвержденную юридическими документами, Андрей Кап принял трудное решение и черный бриллиант захоронил на Новодевичьем той могиле, где был когда-то закопан пустой гроб его матери. Посетители кладбища говорят, что время от времени видят на этом месте призрак черной старухи. У нее разобиженный вид и слабый голос, которым она шепчет гадости незнакомым людям. Но с каждым новым появлением призрак делается все бледнее, словно лишается сил. Похоже, бедняги недолго осталось. На свадьбу жених подарил Дине другое кольцо, на этот раз с Изумрудом. Они вместе выбрали его в модном ювелирном салоне на Тверской улице. Причем Дина на всякий случай сохранила чек. Покупая ювелирные украшения, она предпочитает точно знать историю каждого камня. Мало ли? Что касается Павла Шарова, зловредного фотографа, то с ним Дина ни разу больше не встречалась. Вряд ли адвокат маргарита Михайловны засудил его за нанесение тяжких побоев. Хотя это не, не исключено. Но как бы там ни было, судьба не сведет вместе этих двоих уже никогда. Даже в виде аватаров.